Проект «Неосфера» представляет. Виталика Блаш. Цепь. Фантазия о любви и собачьей жизни. Жил на свете пёс. Ему хотелось быть похожим на человека. Меня как-то рано посадили на цепь. В этом, наверное, и была главная беда моей жизни. Первое, что ярко врезалось в память, это горячий мягкий живот моей матери, сладко пахнущий щенячьей слюной молоком приткнувшись носом которому, ты чувствовал уют, покой и защиту. Потом как-то меня наевшегося и сонного быстро сунули под кортку за чью-то теплую пазуху, где я тут же опять пригрелся и заснул. Еще не проснувшегося, ничего не понимающего, выбрали из уютной темноты и посадили на холодный гладкий пол. Привычный мир стал уползать из-под лап. Лапы расползались, голый живот плюхался на ледяной пол. Я беспомощно оглядывался в поисках горячего маминого живота, но его нигде не было. Стало страшно. Я заскулил и описался. Дрожа всем телом, я то и дело плюхался в свою быстро остывающую лужицу. Становилось еще страшнее и холоднее. Я заскулил безнадежно и отчаянно и даже не заметил, как ко мне кто-то подошел. Чьи-то руки обхватили меня и стали поднимать на страшную высоту. Сердце застучало так, что заложило уши. От высоты и страха я буквально замер и… И тут впервые увидела эти глаза. Большие, серые, с золотым отливом от зрачка. Она спокойно и внимательно смотрела мне прямо в глаза, и взгляд ее, казалось, проникал до самого моего трепыхающегося сердца. Почему-то стало легко и спокойно. Сердце перестало колотиться. Она улыбнулась, и меня словно окатило волной тепла. Я перестал дрожать. Она завернула меня во что-то мягкое и прижала к себе. Я успокоился. Я навсегда доверился человеку. В доме я пробыл недолго, так как постоянно оставлял на ковре лужицы и скулил по ночам. Хозяин распорядился пристроить меня во дворе – Меня устроили в старой корзине, на дно которой была постелена мягкая кофта, пахнущая хозяйкой. Была весна, тепло, но по ночам я все равно замерзал и скулил от холода и одиночества. По утрам кухарка выносила мне теплую кашу, залитую молоком. Я быстро съедал, так как всегда хотел есть, начисто вылизывал миску, немного согревался и ложился в корзину подремать, уткнувшись носом в кофту, хранящую тонкий запах хозяйки». Иногда она подходила ко мне. Это бывало довольно редко, ведь у нее был маленький ребенок. Она улыбалась мне, брала в ладони мою мордочку, гладила меня и долго смотрела в глаза своими серыми добрыми глазами. Я задыхался от счастья. Не хотелось подпрыгивать сразу на всех четырех лапах, но я почему-то не решался. Мир мой был ограничен забором вокруг дома, густо заросшим зеленью. В моем распоряжении был только внутренний двор, кусок неба над головой. Вот, пожалуй, и все. Единственным моим развлечением был соседский кот, нагло перебиравшийся через забор на чужую территорию. Вот тут я давал себе волю. Он понимал всю безнадежность моих попыток догнать его и коснуться вызывающей рыжую шкуру и откровенно издевался надо мной. То залезая на дерево, то спрыгивая, стоило мне только отойти. Очевидно, ему тоже жилось скучновато, так как его наглая рыжая морда довольно часто вспыхивала среди зелени забора. Можно сказать, что мы стали друзьями. Наши игры становились все шумнее. Однажды я так вошел в азарт, слаем наворачивая круг за кругом вокруг дерева, на котором сидела котяра, что переломал все цветы на клумбах. Вот тогда-то по распоряжению хозяина меня и посадили на цепь. Сначала я даже обрадовался. Цепь была тонкая, легкая, блестящая, весело позвякивающая при движении. Правда, шейник непривычно мешал крутить головой, зато имел вкусный запах. Очень хотелось его погрызть. И еще мне привезли будку, новую, пахнущую свежераспиленным деревом и выстеленную соломой. Я прямо вырос в собственных глазах и несколько дней ходил важный, не реагируя на кота, смело спустившегося во двор но как-то не выдержал и рванулся к нему. Меня отбросило назад со страшной силой, и из глаз посыпались искры. Цепь. А кот даже не дернулся. Он длинниво потянулся и не спеша пошел к забору. С тех пор он стал появляться все реже и реже, и постепенно потерял ко мне всякий интерес. Тогда я ему впервые позавидовал. На мгновение мне вдруг захотелось стать котом и так же с легкостью перескочить через забор. Что там за ним? Я стал все чаще с тоской поглядывать на забор и впервые возненавидел цепь. День за днем бежала моя однообразная жизнь. Я исправно лаял на посторонние шумы, за что меня исправно кормили. Но я грустил, потерял покой и сон. Я даже начал выть. Есть такая невеселая песня цепных собак. Но хозяину она явно не понравилась. Как-то ночью он вышел из дома и стеганул меня чем-то, от чего шкуру словно обожгло. Я взвизгнул и забился в будку. С тех пор я тосковал беззвучно. Даже есть не хотелось, что было на меня не похоже. Если бы изредка не подходила хозяйка, я бы, кажется, заболел и сдох. Ее легкие шаги я отличал от всех других. Я сразу вскакивал и замирал. Она подходила, спокойная, легкая. Словно излучающая теплый свет, и сразу тоска отступала и рассеивалась. Она всегда приносила что-нибудь вкусненькое. Я аккуратно брал гостиницу за ее рук, неторопливо съедал и облизывался. Потом она гладила меня по голове, и мы долго смотрели друг другу в глаза. Я любил смотреть в эти глаза, похожие на вечернее небо, где только что зашло солнце. Она улыбалась, и глаза ее словно сияли последними лучиками уходящего солнца. Веяло покоем и... и грустью. Точно, я только сейчас разглядел в глубине этих серых омутов какую-то величайшую грусть и безнадежность. Мы смотрели друг в друга, как в зеркало. С этого мгновения я полюбил ее без памяти. Я бы не задумываясь загрыз каждого, кто посмел бы обидеть ее. В доме довольно часто бывали гости. Они приезжали по вечерам вместе с хозяином. Они въезжали во двор на отполированных до блеска автомобилях, из которых доносилась музыка. Дружно смеясь, высыпались из автомобилей и разбредались по дому, по саду. Курили, звенели бокалы и смех, плыла музыка. Вечерним вечернем воздухе волнами накатывали запахи закусок, вин, сигар и дорогих парфюмов. «По неписаному закону я должен был гавкнуть раза два по приезду гостей и лежать достойно возле будки для сохранения статуса хозяину». Приезжающие женщины были совсем не похожи на хозяйку. Яркая внешность, уверенные и холодные глаза, красивые платья с обнаженными плечами и спинами. Они смеялись, курили вместе с мужчинами и смотрели им в глаза прямо – «С нагловатой надменной издевкой, прямо как мой соседский кот, когда знал, что я его не достану». По мере выпитого глаза мужчин начинали как бы плавиться, на лицах появлялась блуждающая улыбка, руки как бы не ненароком опускались на голые плечи и спины. Обычно в это время начинались танцы, более похожие на зловещую игру. Было в этих танцах что-то магнетическое и волнующее. Танцующие пары почему-то притягивали взгляд». Даже я начинал волноваться и беспокоиться. Странно, но я почти никогда не видел хозяина и хозяйку вместе. Мне трудно было представить их танцующими. Они жили вместе в одном доме, но словно каждый в своем мире. Впрочем, это не совсем правда. Иногда он куда-то увозил ее. Обычно хозяйка ходит в простом легком платье, только золотые волосы рассыпаны по плечам. Обычно она сидит в саду в беседке одна с книгой в руках. Или задумавшись о чем-то на зеленой лужайке рядом с малышом, который ползает вокруг, засовывая в рот все, что попадается под руку. Однажды она подошла ко мне с ребенком, который еще не умел ходить. От него пахло чем-то знакомым, смесью запахов молока и хозяйки. В носу защекотало, и я чихнул. Ребенок засмеялся. Я растрогался и неожиданно лизнул его в нос. Он протянул свои маленькие липкие пальчики и дотронулся до моего мокрого носа. Я опять чихнул, а он опять засмеялся. Глаза у него были не такие, как у хозяйки. Светло-голубые, чистые, как небесная высь. Его я бы тоже никогда не обидел. Да, так вот. Иногда хозяин куда-то увозил ее. Обычно он ждал ее у машины. Когда я увидел ее в таком виде в первый раз, я ее не узнал и даже присел от неожиданности. Это была не она. Длинное чёрное платье облегало её тонкую, изящную, как у статуэтки, фигуру. Высоко поднятая голова с подколотыми и не спадающими на плечо кольцами золотых волос. Яркие, как пламя, слишком яркие, словно бросающие вызов этому миру красиво очерченные губы, на которых застыла полуулыбка, полуусмешка. И только глаза, даже подкрашенные от того немного незнакомые, оставались теми же. В глубине своей они хранили тайну, грустную тайну. Хозяин задумчиво смотрел на спускающуюся по лестнице королеву хозяйку, открывал перед ней дверь автомашины и увозил куда-то до утра. А на следующий день после обеда она уже опять сидела одна с книгой в руках в своем простом платьице. Когда в доме бывали гости, она обычно ненадолго выходила, к ним улыбалась, говорила несколько вежливых дежурных фраз и незаметно поднималась к себе на второй этаж. Только в тот особенный осенний день она почему-то вышла к гостям. И надолго. Красное платье, алые губы, ослепительная улыбка, смелый решительный взгляд. Хозяин в недоумении оставил какую-то прекрасную гостью, пошел ей навстречу и поцеловал руку. Я в таком же недоумении внимательно наблюдал за ней хорошо освещенные окна витрины гостиной. Она пила с гостями, смеялась, курила, танцевала красиво и довольно откровенно, извиваясь своим тонким гибким телом в перехлёсте восхищенно внимательных взглядов мужчин и уничтожающих взглядов женщин. Я не понимал, что происходит. По-осеннему быстро темнело. Вдруг она всех оставила и вышла во двор, посмотрела на меня дошла опустилась рядом, покачнулась, чуть не упала, но удержала равновесие. От нее пахло вином и сигаретами, но мне было хорошо от одного ее присутствия рядом. Она прижала мою голову к своей щеке, и мне на нос скатилась соленая капелька. Я слизнул ее со своего носа, а потом и со щеки хозяйки. Она нащупала замок на моем мошеннике отщелкнула его, пошла к воротам, открыла их, сказала «Свободен». Свободен. Свободен. Отвернулась и пошла в дом. Ворота были открыты. Я в нерешительности остановился, лапы дрожали. Я не знал, то ли идти в ворота, то ли бежать вслед за ней. И все-таки открытые ворота, дверь в другой новый манящий мир притягивали как магнит. Я вдохнул полной грудью холодный воздух и бросился в ворота». Ноздри мои раздувались, впитывая каждый запах, доносимый вечерним ветерком. Уши, словно два локатора, улавливали каждый полузвук. Я со всех ног бежал вдоль многочисленных заборов просто от желания бежать. Наконец заборы кончились, а с ними и поселок. Я задыхался. Впереди за пустырем раскинулся большой город, манящий к себе разноцветными огнями и неизвестностью. Я даже не выбирал. Меня несло в город». «Город встретил меня миллионом огней. Огни тысячи окон, витрин, огни разноцветные, бегающие, мелькающие, проезжающие мимо и наезжающие прямо на тебя. От огней, машин, людей голова начала кружиться, и я присел в стороне, чтобы немного оглядеться». Поток людей и машин не прекращался и не останавливался. Мне не сиделось. Я просто впрыгнул в это течение, и меня понесло куда-то, куда все словно торопились. От того, что никто не обращает на меня никакого внимания, я вдруг почувствовал себя необыкновенно свободным. Я развеселился. Выпрыгнул из людского потока в переулок и через минуту оказался в большом парке с прудами и фонтанами. Здесь было спокойно. Все степенно прогуливались туда-сюда. На тонких поводках выгуливались роскошные дорогие кобели и суки. Похоже, они знали себе цену, страшно этим гордились и очень старались походить на своих хозяев. Впрочем, если бы я шел рядом с хозяйкой, я бы тоже был важен и горд, но мне трудно было представить ее в такой роли. Не знаю почему, но наблюдать за суками было почему-то интересней. Выдрессированные, вышколенные, зажатые в жёсткие рамки определённого приличного поведения, они всё-таки бросали в мою сторону короткие волнующие взгляды, безнадёжно выдающие их задавленную рамками приличия сущность. Расчёсанные, холёные, вымытые дорогими шампунями, от запаха которых у меня сразу начало ломить суставы всех четырёх лап, конечно, они привлекали внимание. Я стал переминаться с лапы на лапу. И тут сквозь запах шампуня пробился едва уловимый запах, змеёй, проползший в мозг и взорвавшейся там ослепительной вспышкой. На коротком магнетическом поводке этого запаха меня неудержимо потянуло за одной из них. Ничего не соображая, я тут же оказался возле неё и, только получив от её хозяина скрученной газетой по голове, слегка пришёл в себя и встряхнулся. Я так ничего и не понял. И побежал дальше. Больше всего мне хотелось просто бегать. Глаза мои горели, как огни большого города. Я нырял то в один поток людей, то в другой, как губка. Я впитывал запахи с каждого столба, с каждого прохожего, с каждого угла. Так я пробегал почти до утра. И только когда поток людей и машин заметно поисяк, огни один за другим начали гаснуть, а небо светлеть, я почувствовал, как сильно устал. Лапы дрожали от бега, я весь подрагивал от нервного перевозбуждения. В одной подворотне я увидел кусок картонной коробки, добрел до него, положил голову на лапы и тут же провалился в глубокий сон. Уши автоматически поворачивались в сторону каждого нового шума, нос автоматически отмечал каждый новый запах, а я просто крепко спал, как не спал уже давно. Мне снился горячий живот моей матери. Отталкивая за братьев, скребя слабыми лапами по подстилке, я пробивался к соску, тыкался мордой в живот и никак не мог найти его. Я злился, хотелось заскулить от обиды и отчаяния, ведь в детстве почему-то всегда хотелось есть. Кто-то рядом рычал и лаял, но это был не голос матери. Да, она вообще никогда не рычала. Я открыл глаза и не сразу понял, где я. Опять донеслось рычание, словно кто-то огрызался. Значит, это было не во сне. Моросил мелкий дождик, скорее похожий на водяную пыль. В проеме подворотни пробежали две собаки. Я приподнял голову. Сразу же еще три. Я окончательно проснулся. Свои. Свои. Свои. Пробежала еще одна. Я вскочил и побежал вслед. Собаки не спеша бежали по пустынной улице, мокрые, грязные и все разные. Они были сами по себе, как и я. Последняя, почуяв меня, оглянулась и зарычала, хотя была в половину меньше. Меня это развеселило. Вчера вечером я не встретил ни одной свободной собаки. Я с детства не общался с собратьями, а потом лишь слышал собачий лай, доносившийся с соседних дворов. Увидев меня, несколько собак остановилось. Я с любопытством приближался к ним. Они не двигались. В нескольких метрах от них я тоже замедлил шаг. Ноздри усиленно втягивали воздух, стараясь считать как можно больше информации. Носы медленно приближались друг к другу. Ближе, ближе. И тут я отпрыгнула, и хвостом, приглашая собратьев к игре. Мне опять стало весело. Захотелось побегать, догоняя друг друга. Но ближайший большой пес оскалил зубы, зарычал, медленно, как бы нехотя развернулся. И отставшие от тех первых собаки побежали догонять остальных. Меня не поняли. Я даже обиделся. Но одному было скучно, и я со всех ног кинулся вслед за ними. Собаки тем временем свернули за угол и скрылись из виду. Я разогнался не на шутку, еле вписался в поворот и... И врезался в застывшую за углом собаку. Тут же ее зубы впились мне в бок. Почему-то запомнилась ее грязная шерсть, похожая на щетину и дурно пахнущая. Мне кажется, я даже не почувствовал боли от первого укуса, так как даже не успел его осознать. Она кинулась на меня со стервенением и ненавистью, как на заклятого врага, как по команде подбежали и набросились другие собаки. Сначала я даже не пытался защищаться, они просто рвали и подбрасывали меня, как старую тряпку. Мир завертелся колесом из грязной шерсти, оскаленных зубов и остервенелого рычания. Сладко запахло кровью. Это-то, наверное, меня и спасло. Запах крови включил инстинкт выживания. Сознание заработало с быстротой молнии. Вырваться из этого адского клубка и бежать. Не знаю, откуда взялись силы в моем израненном теле, но я тоже превратился в зверя. Я рвал эти ненавистные шкуры с отчаянием и необыкновенным азартом обреченные жертвы. От неожиданности собаки слегка ослабили кольцо, и я вырвался. Еще не веря в свое спасение, набирая скорость и оглядываясь, я пробежал несколько метров, и вдруг хлопок, удар, и я взлетел. Мне показалось, что время остановилось, и я повис в воздухе. Только небо и земля стали как-то набок. Где-то сбоку проплыла собачья свора, положенная набок дорога, уезжающая машина. Земля неотвратимо накатывалась на меня и ударила всей своей тяжестью. И только щетина травы перед глазами Зеленая, зеленая Я ощутил под собой ледяной пол Лапы расползаются в холодные ледяные лужи Мне страшно Огромные глаза хозяйки Серые, добрые, спокойные Ближе, ближе Прошли сквозь меня и стали удаляться За ней По инерции я все еще перебирал лапами. Казалось, я все еще бежал. Так я и побежал вслед за дорогими глазами навстречу темноте. Сознание вернулось. Но было так же темно. Мозг пропорол грохот проезжающих машин. У меня не было ни желания, ни смелости, ни сил открыть глаза. И все же я их приоткрыл, но тут же опять закрыл. Солнца не было. На мертвенный свет пасмурного дня резанул по глазам как бритвой. Я не чувствовал своего тела, словно его и не было. Я осознавал только, что очень хочу пить. Опять приоткрыл глаза, чтобы впустить в себя этот туманный грязный мир. И он пополз на меня, растягиваясь и расплываясь. Я пытался сфокусировать картинку, но она разъезжалась, вызывая головную боль. Надо мной склонились и загнулись, и смотрели равнодушными пустыми глазницами многоэтажные дома. Опять закрыл глаза. И вдруг с ужасом понял, что забыл, как двигаться. Я ощущал только разламывающуюся на куски голову, тело словно не было. Может, его и нет? Рванулся. Боль оглушила и опрокинула меня. Кажется, я снова потерял сознание. Лучше не открывать глаза, не шевелиться, остаться в темноте навсегда и только не шевелиться. Мысли не держались, в голове расползались куда-то через уши, выползали, стекали, растворялись. Я просто не мог ни о чем думать, да и не хотел. Может, я уже умер? Впрочем, все равно я почувствовал, что очень устал и с радостью отдал себя великой темноте. Когда я снова открыл глаза, уже опять горели огни. Голова разламывалась на куски, в пасти все пересохло и склеилось. Тело затекло и одеревенело. Казалось, я врос в землю. И все же я был жив, значит, надо пробовать встать. Странно, что меня до сих пор не выбросили из этой канавы, как другой валяющийся здесь мусор. Меня охватывал страх боли и собственной беспомощности. И все же вперед... Я дернулся, пытаясь встать, и тут же ткнулся носом в землю. Оказалось, мои сильные молодые лапы превратились в трясущиеся тонюсенькие паучьи лапки. Передняя лапа как-то несуразно подгибалась и страшно болела. Заболела под ребрами. Я опять осел. Мир закружился каруселью огней. И все же одна мысль упорно зацепилась в моей размягшей голове. «Уходить!» А дальше из этого города, где все двигалось, перемещалось, шаталось, и никому не было до тебя никакого дела. Счастье, что вчера меня занесло куда-то на окраину. Шатаясь, часто заваливаясь на бок, по дороге отпиваясь из грязных луж, я заковылял прочь на трех трясущихся лапах. Редкие прохожие шарахались от меня. Казалось, я иду по замкнутому кругу, и конца не будет этим мелькающим огням и грохочущим машинам. Когда же этот жестокий город отпустит меня, силы были на исходе, и я просто боялся остановиться. Наконец дома раступились, и между ними, как ворота, образовался проем. Я вышел на небольшое поле, вдохнула свежестью, холодом и умирающей травой. Вдали виднелась кромка леса, туда. Меня шатало из стороны в сторону, но я знал, что дойду. На самой окраине леска я опустил горячее тело на ворох влажной листвы, вытянул больную лапу, положил больную голову на холодные листья, почувствовал нечто вроде блаженства и опять провалился в никуда. Когда я открыл глаза, в небе уже горели одинокие звезды. Из-за белесого облачка сочувственно смотрела луна. Казалось, между вчерашней и сегодняшней ночью прошла целая вечность, целая жизнь. Что же произошло? Трудно было связать мою благополучную жизнь в будке на цепи с тем, что сейчас лежала на окраине леса. Что же произошло? Да, вот она, свобода. Я, видимо, что-то упустил в своей собачьей жизни. Самоуверенный, глупый, наивный щенок, Болван. Какая же должна быть на самом деле собачья жизнь? На цепи или на свободе? Я что-то упустил. Что? Нет, быть на цепи – это явно неправильно. Но я ведь был нужен, я любил. Жизнь имела смысл. Что же тогда так манило прочь? А что я, собственно, знаю о свободе? Откуда они берутся, эти свободные собаки? А чего они так озлоблены? Да, они явно не выглядят счастливыми. А мне-то казалось за воротами рай земной. В таких невеселых мыслях, прерываемых тревожным полусном, я встретил утро, холодное и пасмурное. Несмотря на то, что все тело мое горело, под утро я страшно замерз. Я пытался как можно плотнее сжаться в комок, чтобы хоть как-то согреться, но это было непросто. Лапа распухла и горела огнем, из ран сочилась кровинистая жидкость. Но физическая боль была лишь болью из раненого тела. Самое страшное, что что-то сломалось в моей собачьей душе. Одно грустно радовало. Если она болит, значит, она все-таки есть. Не хотелось ни двигаться, ни шевелиться, ни думать. Так я и лежал, переворачиваясь с бока на бок, упираясь пустым взглядом то в черное звездное небо и одинокую луну то в пасмурное, с тяжелыми серыми облаками и редким солнцем. Органы чувств постепенно теряли свою остроту и притуплялись. Мысли замедлялись и застывали. Все во мне начинало атрофироваться и умирать. И я этому не сопротивлялся. И все-таки, уже практически ни на что не реагируя, я интуитивно почувствовал чье-то присутствие и поднял голову. Неподалеку шла женщина с сумками – Мое невольное движение привлекло ее внимание. Она проходила шагах в двадцати от меня, и если бы я не пошевелился, она, конечно, не заметила бы меня в ворохе опавших листьев. Она автоматически повернула голову в мою сторону, но прошла мимо. Я равнодушно смотрел ей вслед. И все-таки она замедлила шаги, обернулась и пристально посмотрела на меня. Я опустил голову на лапу и просто смотрел на нее, как на новую картинку. Она остановилась, покопалась в сумке, достала оттуда буханку хлеба, отломила большой кусок и стала осторожно приближаться. Несмотря на мой жалкий вид, я все-таки был довольно крупной собакой. Жалости и опасения боролись в ней. шагах в десяти от меня она остановилась и аккуратно бросила хлеб. Он подкатился под самый мой нос. Вкусно запахло свежим хлебом. Но мне не хотелось есть, хотя я не ел уже давно». Я поднял голову и посмотрел на нее с благодарностью. Она была в платке, завязанном до бровей, в несуразной бесформенной куртке, длинной юбке, простых ботинках. Трудно было определить, молодая она или в возрасте, лицо было усталым. Я опять положил голову на лапу, она посмотрела на меня с минуту, взяла сумки, развернулась и скрылась за деревьями. Рядом лежал ломоть хлеба. Я закрыл глаза. Хлеб дышал теплом и домом. Я стал втягивать в себя этот запах. Неожиданно пасть наполнилась слюной. Я почувствовал голод. Языком подцепил хлеб, прижал здоровые лапы и с удовольствием стал откусывать по небольшому куску и медленно разжевывать. Челюсть побаливала и глотать было трудно, но казалось, я не ел ничего вкуснее. Я с благодарностью вспомнил добрую женщину и даже вздрогнул, когда вновь увидел ее. Она стояла неподалеку и наблюдала за мной. Я с непониманием смотрел на нее. Она подошла поближе, смотрела внимательно и решительно. Развернулась полубоком, посвистела, похлопывая по бедру. Я понял ее, но медлил. И вдруг мне стало страшно, что она сейчас развернется и уже насовсем уйдет. Я приподнялся на одеревенелых лапах, в глазах потемнело. Казалось, у меня болит все, от ушей до кончика хвоста. Не знаю почему, но, ковыляя на трех лапах, я пошел за ней. Наверное... За ней потянулась моя душа и потащила за собой сопротивляющееся тело. Она шла медленно, часто останавливалась и ждала, пока ее догоню. Наконец мы дошли, если это можно так назвать, до ее домика, одиноко стоявшего на окраине леска. Дом был старенький, маленький и совсем простой. Она взяла ключ под камнем, открыла дверь и вошла в дом. Я повалился на траву, открыв пасть. Внутри все горело. Она вышла с миской воды. Вода была чистая и холодная. Я, не вставая, вылакал ее всю. Стало легче. Я огляделся. Возле домика было несколько деревянных построек, таких же маленьких. Здесь все было какое-то маленькое. Женщина ходила по двору то с ведрами, то с дровами. Я без интереса следил за ней глазами. Когда стемнело, она вышла с полным ведром теплого молока, налила мне большую миску и опять положила кусок хлеба. Молоко теплом разлилось по всему телу, отогревая и растапливая весь накопившийся внутри холод. Жизнь побежала по жилам, пробуждая каждую клеточку. Хотелось еще молока, но больше не предлагали. Плоть сопротивлялась умиранию. Я съел хлеб. Женщина неожиданно появилась в проеме двери, опять посвистела, хлопнув рукой по бедру. Я пошел в дом. В доме было тепло. В печке потрескивали дрова. Возле печки был брошен старый ватник, и я послушно и с удовольствием улегся на него. Скоро от тепла внутри снаружи меня разморило. Даже боль как-то утихла. Было хорошо ни о чем не думать и просто смотреть на огонь. Я видел, как огонь сначала платоядно облизывает, а потом вгрызается и начинает медленно и со вкусом пожирать крепкие смолистые дровины, превращая их в рассыпающийся прах. Мне казалось, этот огонь через мои глаза также проникает в мою душу, выжигая в ней всю накопившуюся грязь, всю ту непомерную тяжесть камнем, придавившую мое собачье сердце. Вся моя прежняя жизнь безвозвратно отгорала в моей душе и обугленным куском отваливалась в один из потаенных ее уголков. Веки тяжелели и наезжали на глаза, голова клонилась к ватнику. Какое-то время я еще пытался сопротивляться сну. Но если уж я решил жить дальше, надо отдохнуть и выспаться, ведь завтра начнется новая жизнь». А сейчас я отпускал в никуда все свои мысли и чувства и с твердым намерением обдумать все завтра закрыл глаза». Новая жизнь. По моим собачьим часам с тех пор прошло немало времени. Да, новая жизнь текла своим чередом. Я стал совершенно взрослым и в общем-то свободным псом. Днем я лежал во дворе или бегал по облезости. Ночью меня забирали в дом. Меня не привязывали, но я не уходил. Не знаю почему. Возможно, и чувство благодарности к этому доброму, одинокому человеку. Я ведь тогда еще долго болел. Кстати, мне и тут несказанно повезло. Она была ветеринаром. Этим и зарабатывала себе наскудную жизнь. За ней часто приходили или приезжали, и она со своим неизменным, потертым саквояжиком, остро пахнущим лекарствами, куда-то уходила или уезжала. До ее возвращения я охранял дом. Никто не смел войти во двор, пока ее нет. Почему-то я считал это своим долгом. Кроме того, во мне сидело чувство вины. Помню, я проснулся в тот первый день моей новой жизни рано. Сделав необходимую работу по хозяйству и накормив меня теплым молоком с хлебом, она решила меня осмотреть. Осторожно подсела ко мне, решительно и строго сказала лежать и кончиками пальцев стала аккуратно меня прощупывать». Я понимал, что она не причинит мне зла, но все-таки слегка скалил зубы и рычал, когда она приближалась к больным местам. Когда она дошла до больной лапы, я весь напрягся. Она еще осторожнее и внимательнее стала прощупывать ее, опять решительно приказав спокойно лежать. Одной рукой она придерживала мою лапу, а пальцы другой осторожно прощупывали ее. Вдруг она резко надавила пальцами в суставе, другой рукой одновременно повернув и слегка дернув больную лапу. От боли я потерял голову и впился зубами в ее руку, которую она не успела отдернуть. Она стояла в стороне, растирая руку с лиловыми следами клыков. Развернулась и ушла. Боль постепенно затихала, и мне стало невыносимо стыдно за свой промах. С тех пор во мне поселилось это чувство вины которое я не знал, как загладить. Может быть, поэтому я не мог уйти. Хотя, если совсем честно, мне даже нравилась эта простая, спокойная, размеренная жизнь. Я постепенно выздоравливал, осматривался. Мне даже нравился этот старенький дом, двор, постройки, пахнущие навозом, сеном и дровами. Мне нравился простой, незамысловатый ход жизни этого двора и этой одинокой женщины. Я часто наблюдал за ней. Нельзя было определить ее возраст. Вечно повязанный добровей платок, простые бесформенные одежды, решительный тон ее приказов. Было похоже, что она все на свете знала и ничего не боялась. Собака, в общем-то, была ей не нужна, но я чувствовал, мое присутствие радует ее. Видимо, ей просто нужен был рядом молчаливый верный друг». Все ее невеликое хозяйство составляли бурая корова, пять кур и небольшой огородик, в котором она с удовольствием копалась в свободное время. Похоже, ее устраивал тот простой образ жизни, который она вела. Было видно, что она ничего не хочет менять в укладе своей жизни. В сущности, у нее, похоже, никого не было, кроме коровы, кур, да меня». По вечерам, лёжа в доме возле печки, я наблюдал за ней, склонившись над какими-то своими записями. Я ловил себя на желании подойти к ней и заглянуть в её глаза. Я даже толком не знал, какого они цвета. Я точно знал, что там тоже есть тайна. Но она её тщательно скрывала от всех. Кроме того, между нами само собой установилась определённая дистанция и определённые отношения. Она разговаривала со мной исключительно простыми словами команд, Которые я точно и незамедлительно выполнял Никаких сантиментов Никаких заглядываний в глаза Да, иногда я вспоминал единственные дорогие мне глаза Я прямо видел их перед собой Их видение отзывалось мучительной болью в душе И я прогонял его прочь Я не хотел даже думать об этом И все-таки невольно думал Я сравнивал их Этих двух так непохожих друг на друга женщин И все-таки непонятно чем похожих Одно я знал наверняка В них в каждой жила своя тайна По-своему они обе были мне дороги Как ни странно, я ведь даже не пытался искать свой прежний дом Даже прогонял воспоминания о нем Что же меня держало здесь? Я ведь был свободен и мог уйти в любой момент, но ведь не уходил Именно. Свободен. Свобода. Вот что меня держало. Там любимые глаза, которым навсегда принадлежало мое собачье сердце, сытая жизнь и цепь. Здесь благодарность человеку, который спас меня, миска молока с хлебом и свобода. Да, и все-таки я здесь, а сердце там. Странная штука-жизнь. А жизнь текла, как река, спокойная и размеренная, уносила с собой день за днем. Месяца плавно перетекали в другие месяца. Я стал по-настоящему взрослым умным псом. Наверное, я слишком много думал, собакам это не свойственно. Когда хозяйка была дома, я уходил погулять в новопостроенный поселок. Эти ухоженные дома напоминали мне о прежней жизни. Сам не зная почему, я подолгу просиживал около них, наблюдая за их хозяевами. Мне нравилось наблюдать за людьми. Странные они все-таки существа и непонятные. Когда мне надоедали люди, я убегал в ближайший лесок, который знал вдоль и поперек. Погоняться за каким-нибудь шустрым зайцем было настоящим удовольствием. «Ох уж этот охотничий инстинкт! Я обожал эти соревнования на быстроту реакции с крутыми виражами. Мне нравился лес. Там всегда было столько интересного, столько настоящей честной жизни вокруг. Он многому меня научил». Незаметно, тихо, словно на цыпочках прошла зима. И весна со всей своей мощью всеобщего пробуждения, возрождения и побуждения к действию взяла все и всех в свой оборот. Все заискрилось, закапало, все словно развеселилось и посходило с ума. И меня тоже втянуло в этот водоворот» я познал таки сущность магнетических весенних запахов. Хотя со времен моего первого неудачного знакомства с собратьями я держался с незнакомыми собаками весьма холодно и больше на расстоянии, но весна лишила таки меня рассудка и осторожности, за что я был нещадно подран и сам рвал других, но уже без излишних эмоций». Я занял свое место под солнцем среди собак. И все-таки в конце весны, когда все сияло и расцветало, я заметался. Я не находил себе места. Любимые глаза выплывали как наваждение, и я уже не прогонял их, а подолгу рассматривал эти серые омуты с золотом от зрачка. Мучительно хотелось увидеть их наяву, рядом, ощутить теплоту взгляда, почувствовать едва уловимый запах ее кожи. Как я мог ее оставить? Я не находил себе места. Но как бросить этот дом, как оставить этого человека, не бросившего меня в трудную минуту? Как оставить ее одну? Впрочем, я ведь все честно отработал, к тому же она такая сильная, она ничего не боится». Так я себя успокаивал и останавливал, и метался еще больше. И все-таки я ушел, убежал. Без чувств невозможно жить, даже собаке. Я опять бежал, не чувствуя лап. Я знал, что обязательно найду ее. Тот поселок тоже был на окраине города. Значит, если постепенно обходить окраины, я обязательно найду свой. Надо вспомнить звуки, звуковую картину местности. Она должна быть где-то в голове. Я знал, что найду. У меня не было выхода, иначе жизнь теряла смысл. Я бежал, внюхиваясь в запахи, вслушиваясь в звуки, отлеживался в придорожных кустарниках и снова бежал. Казалось, этот поселок исчез с лица земли, к тому же я ведь его почти не знал. Как-то уже почти ночью я устраивался на очередной ночлег на пригорке в кустах. Я лежал, разгрызая надкусанный бублик, так кстати попавшийся мне на дороге, и рассматривал огни раскинувшегося внизу большого поселка. Снизу доносилась собачья перекличка из разных дворов. Я прослушал эти последние новости собачьей жизни, догрыз бублик, вытянул лапы, закрыл глаза и уже готов был заснуть, я уже почти спал. Прогудел какой-то знакомый гудок... Заскрежетали открываемые ворота, и вдруг в голове что-то соединилось. Я вскочил. Это она. Звуковая картина местности. Нашел. Нашел. «Нашел!» Внизу светились совершенно похожие друг на друга квадраты окон. Я не знал, какой именно тот дом, но знал точно, что он рядом. «Нашел!», Нашел. Нашел. Нашел. Сердце радостно застучало. Я облегченно вздохнул. «Завтра я увижу ее!» Я не мог дождаться рассвета, крутился, вставал, опять ложился, но под утро неожиданно крепко заснул. Когда я проснулся, солнце уже ярко светило. Я вскочил и хотел стрелой лететь вниз, но передумал. Внизу раскинулся большой поселок, сверху он был виден как на ладони. Я медленно побежал вдоль пригорка, осматривая дом за домом, двор за двором. Работа оказалась не из легких. Я уже думал, что ошибся, это не тот поселок. И вдруг яркая рыжая капля скатилась по свежей зелени забора. Нет, конечно, это мог быть совсем другой кот, но я обрадовался этому как хорошему знаку. Если бы это на самом деле был тот кот, вот я бы сейчас погонялся за ним. А если бы догнал, в чем и сейчас был не уверен, с удовольствием бы лизнул эту рыжую бестию в наглую морду. Он бы ошалел, шипел и царапался. Конечно, он бы меня не узнал. Я остановился. Что я тогда видел, кроме забора и неба? Да, был еще небольшой кусок пригорка с редким кустарником. Я опять осмотрелся. Кустарник рос по пригорку редкими островками. Я стал перебегать от одного клочка кустарника к другому и оттуда заглядывать во дворы. Еще не добежав до очередного кустарника, я увидел дом. Видна была только часть фасада, но я, конечно же, узнал бы его из тысячи. Замирающим сердцем я подходил к кустарнику, оттуда должен был открыться двор. И он открывался. Знакомые дорожки, лужайка, сад, беседка, моя будка и даже моя ненавистная цепь лежала одиноко, заброшенная в будку. Неужели я дома? Сердце защемило сладкой болью, я уже был счастлив, я прилег в кустах, хотелось насладиться этим чувством. Я и не думал, что так привязан к этому месту. Я решил дождаться, когда она выйдет во двор. Тогда я стрелой полечу вниз, к калитки, застучу, заскребу лапами. Вот она удивится. Я уже видел ее удивленные переливчатые глаза. Она возьмет мою большую голову в ладони, заглянет прямо в глаза. Только бы не умереть от счастья. Я знал, что мне как дураку захочется подпрыгивать сразу на всех четырех лапах, «Но надо будет сдержать себя, я просто достойно лизну ее руку, преданно глядя в глаза, как это делал мой хозяин. А потом сам лягу возле цепи, привязывайте, приковывайте, только позвольте быть рядом». Я так размечтался, что когда хлопнула дверь, сразу и не понял, в мечтах это или его. на террасе стояла она. Я задохнулся и привстал. Она была в просторном, простом голубом платье почти до пят. Опираясь о перила, она выгнула запрокинула голову, подставляя лицо солнечным лучам. Лицо было еще немного сонное, но светлое и радостное. Я уже как будто видел, как переливаются в солнечных лучах эти неповторимые глаза. Меня уже окатило теплом до самого кончика хвоста. Она стояла, замерев, прикрыв глаза и просто дышала чистым утренним воздухом. Ветерок откидывал с плеч ее золотистые волосы, словно пытаясь выпрямить эти непокорные золотые волны. «Я боялся, что она сейчас развернется и опять вернется в дом, и уже готов был тут же громко залаять, если вдруг она повернется спиной. Но она потянулась и легкими шагами сбежала по ступенькам». Я подался тому же порыву и уже летел к ней в первом прыжке. Дребезжание цепи, словно ее протянули через уши, оглушило и опустило меня на землю. Из моей будки, позвякивая моей цепью, вылезал молодой пес, скорее еще полущенок. На неловких, длинных, но крепких лапах с еще заламывающимися ушами он, потягиваясь и зевая, виляя хвостом и одновременно всем телом, шел навстречу ей. А она шла к нему. Я врос в землю. Я уже знал, что произойдет через минуту, но смотрел это как дурной сон. Она подошла к нему и взяла в ладони его веселую мордочку. Она улыбалась, а он смотрел в ее глаза. Я отвернулся и отошел обратно к кустам. Я не мог этого видеть. «Великая пустота неотвратимо заполняла все мое существо». На какое-то время я потерял способность дышать и думать. Сел, потом встал и, не оглядываясь, пошел прочь. Почему мне дураку не могло прийти это в голову? Ну и что теперь? Куда теперь? Свободен. Теперь я полностью свободен от всего. Вот откуда берутся свободные собаки Вот почему они так озлоблены От пустоты внутри Конечно, у этой пустоты всегда есть своя причина Обида на кого-либо, или собственная ошибка, или глупость Но мне не на кого было обижаться Я не мог обижаться на хозяйку Я все равно любил ее Я знал, что буду любить ее до конца моей собачьей жизни. В глубине души она ведь всегда будет рядом со мной. Ее глаза опять возникли передо мной. Они улыбались. Пустота осветилась лучиками нового качества любви. Я знал, что никогда не озлоблюсь. Я вышел на дорогу и побежал навстречу в своей собачьей судьбе.